Суббота. Пока Артур спал, телефон был выключен. Проснувшись, он обнаружил десяток пропущенных, большинство от матери. Но были и от Борисова и Ларисы, а также несколько сообщений от них с вопросами, как дела, все ли в порядке. Артур и сам пока не понимал, как себя чувствует. С одной стороны, был бодрым и отдохнувшим, но с другой, тело казалось, словно бы чужим. Он еще не встал с дивана, так и лежал, лениво глядя в окно, за которым отцветал оранжевый закат. Проспал весь день. Пятница была на излете, Надо бы ответить всем, кто звонил. Люди же беспокоятся. Артур начал набирать сообщение, Тут увидел, что ногти его стали другими. В панике, отбросив телефон, скачил и уставился на руки. «Не может быть!» – подумал он. Но того, на что он смотрел, невозможно было отрицать. Ногти потемнели, стали гораздо длиннее и заострились. Неужели они могли так вырасти за несколько часов? Видимо, да. Теперь ногти были больше похожи на когти, а выглядели прочными, толстыми. Артур схватил маникюрные ножницы и попытался отрезать ноготь на мизинце, но ничего не вышло. Это было все равно, что пытаться пилить камень. Кусачки тоже оказались бесполезны. Он чувствовал, что его бросило в жар. Захотелось умыться холодной водой. Артур видел в темноте, но по привычке включил свет в ванной, однако дойти до крана не успел. Увидел свое отражение. Потрясение, которое он испытал при виде ногтей, не шло ни в какое сравнение с тем, что чувствовал сейчас. Кожа словно прилипла к костям, она туго обтягивала череп, отчего лицо выглядело хищной маской. Челюсть выдавалась вперед, зубы заострились и побелели, руки и ноги выглядели сушенными, но при этом под кожей четко прорисовывались мышцы. Никакого жира, никаких отеков. Разве не этого он хотел? Стоило Артуру обратить внимание на свой вид, как появились новые ощущения. Прежде кожа слегка покалывала, она немного зудела, теперь же пришли сухость и стянутость, тело горело, Артура трясло, как это бывает при высокой температуре. Приблизившись вплотную к зеркалу, он увидел, что глаза из темно-карих стали желтыми. Провел рукой по волосам и снова заметил на ладони несколько волосков, словно в тумане Артур поднял руку и потянул себя за прядь, Волосы отделились от кожи черепа легко и без усилий. Больно тоже не было, а ведь попробуй он вырвать с корнем целую прядь волос еще неделю назад, и искры бы посыпались из глаз. Господи, что это со мной? — подумал Артур. Вернее, нет, не подумал, это была не мысль, а крик, он словно бы сошел с ума в отчаянии, принимаясь дергать себя за волосы. Пряди волос отваливались с затылка, висков, челки издевательски легко. Артур бросал их прямо на пол, не в силах поверить, что все это происходит с ним. Отчаяние, страх, непонимание переполнили его так, что держать этот ужас в себе было уже невозможно. И он выпустил его изнутри громким, душераздирающим воплем. «Что за идиот? Случилось что-то? Кто там разорался на ночь, глядя?» Застучало со всех сторон, даже сказанные шепотом слова были слышны, били по ушам и нервам. Артур закричал снова, а потом упал на пол и потерял сознание. Когда пришел в себя, была ночь. Он поднялся с пола, чувствуя боль в затылке, ударился, когда падал. Артур умылся, пытаясь унять жар в теле лице, и лице, ему стало немного легче. Во что ты превратил меня!» Тоскливо подумал он, обращаясь к покойному другу. Впрочем, Артур и сам виноват. Чувствовал уже, что перемены, которые с ним происходили, слишком стремительны и необъяснимы, чтобы это могло считаться нормальным. Но ему нравилось чувствовать себя суперменом, и вот результат. Вспомнилось, как он зубами рвал бедного пса в ночном парке, какое жгучее удовольствие испытывал, поедая плоть убитого животного. и... И понял, что голоден. При мысли о нормальной еде, о некогда любимых блюдах, салате оливье, шашлыке, окрошке, маминых пирогах его затошнило. В холодильнике лежало сырое мясо, вот его он съел бы. Хотя лучше, конечно, будет... Нет, я не стану этого делать. Вместо холодильника Артур бросился к компьютеру. Хотел выйти на сайт производителя идеала. Но после получасового блуждания по ссылкам понял, что ничего найти не может. Не может, потому что информации об этом нет, ни единого упоминания, ни одной строчки. Заказ для Артура делал Богдан в том закрытом телеграм-канале для худеющих, где Артур не был зарегистрирован, куда можно было попасть только по приглашению и рекомендации, как в клуб для избранных. Более того, он название этого канала не вспомнил, хотя Богдан, кажется, упоминал. Вот зачем Артур прихватил ключ от квартиры друга. Как чувствовал, сработал. Наверное, интуиция, шестое чувство, предчувствие. Нужно пойти к Богдану, покопаться в его ноутбуке. Возможно, отыщется что-то полезное. Влезая в джинсы и футболку, Артур морщился. Одежда, которая стала ему велика, казалась тем не менее тесной, душной, неудобной. Она царапала тело, причиняя сильнейший дискомфорт. Но выхода не было. Не те же через весь город в трусах. Артур заказал такси, хотя ему казалось, что он запросто добежит до дома Богдана. Однако на машине все же быстрее. Такси скоро приехало, и усталый водитель по пустым улицам довез Артура до места за 10 минут. Даже эти короткие минуты показались ему адом. Приходилось бороться с острым приступом голода и желанием наброситься на таксиста. «Это просто наваждение. Успокойся», — уговаривал себя Артур, стараясь не смотреть на набухшую кровью артерию на шее водителя, «помутнение сознания». Кое-как, выбравшись из автомобиля, рассчитался за поездку и вошел в подъезд. Открыл дверь, вступил в прихожую. Внутри пахло пустотой, пылью, оставленными людьми, жилищем. Богдан не был приверженцем порядка, так что всюду валялись брошенные, как попало вещи. Артур, не включая света, прошел в комнату, где стоял ноутбук. Пароль он знал. Бог, 2210. Бог — это сокращенное от имени, но в то же время горделивое признание себя высшим существом. Артур скривился, какая же в этом ирония. А цифра — это просто дата рождения Бога. 22 октября. Умная машина послушно проглотила пароль, переварила в своей высокотехнологичной утробе и выплюнула. Добро пожаловать. Артур вошел в интернет и принялся шарить в закладках. Как ни странно, их не было. История тоже была очищена. Удивительно, но Богдан как будто подчищал за собой и заметал следы на случай, если кто-то захочет поискать что-то в его личных вещах. А если... Господи, как же он раньше об этом не подумал? Нет, подумал, только запрещал себе делать выводы, ведь это невыносимо, невыносимо! Артур заметался по комнате. Изувеченные тела, растерзанные, разорванные на куски обезглавленные трупы. Так сложно будет понять, кто из кто. К тому же и дикие звери могли растащить останки. Головы, скорее всего, так и не найдут, наверное. Богдан спрятал их далеко от места расправы. Кружа по комнате, спотыкаясь о мебель, Артур внезапно вспомнил про тайник. Богдан однажды показал ему, какая из плиток, которыми выложен пол ванной особо, с секретом. Внутри оказался отпечатанный на принтере лист бумаги, по-прежнему не зажигая света. Артур прочел письмо Богдана, адресованное ему. «Привет, Арчи», — писал друг. «Не знаю, когда ты прочитаешь это письмо, может, и никогда, но если вдруг читаешь, я рад, что смогу поддержать тебя». Артур сжал челюсти, чтобы не застонать. Поддержать? Серьезно? Ты превратился в чудовище и сделал таким же монстром меня. За что? Он читал дальше. Я навещу тебя в ночь субботы на воскресенье. Нам будет о чем поговорить. Надеюсь, ты начал прием капсулы, надеюсь, справляешься. Пишу, чтобы помочь тебе объяснить. Вероятно, ты уже знаешь о моей смерти, дружище. Конечно же, я жив. Меня теперь не убить, и ты тоже станешь таким. Идеал – это не лекарство, это перерождение. Мы были людьми, но превращаемся в другой биологический вид. И этот вид куда сильнее, совершеннее, выносливее, непобедимее. Он идеален, мы идеальны. Я видел, как плохо и скучно тебе живется, тихому, умненькому, некрасивому мальчику, но поверь, мне тоже жилось не легче. Ограничения, запреты, обязанности, социальные рамки, необходимость рвать жилы ради куска хлеба, а хотелось просто прийти и взять то, что нужно. И иду, и женщин, и вообще, все, что пожелаешь. Прости, сумбурно пишу. Он дал мне это. Он не спустился к нам с небес, не поднялся с дна океана. Там он обитал и теперь обитают внутри нас, меняя нас, делая богами этого серого мира, повелителями людишек. Белые капсулы его плоти кровь — это как причастие в церкви, понимаешь? Мы принимаем его в себя, причащаемся и приобщаемся. Оранжевые капсулы – питательная среда для него на первое время. Ему нужно адаптироваться, какие-нибудь умники сказали бы, что он – паразит, который подчиняет себе носителя, то есть меня и тебя, но ведь и подчиняя, он наделяет нас властью, какая нам и не снилась. Зрение, слух, обоняние, огромная сила и выносливость, ловкость, скорость передвижения, умения. Лазать по вертикальным поверхностям, способность дышать под водой еще много-много чего, все это дает власть. Те женщины. Никто и никогда не найдет убийцу. Хотя бы потому, что никто не сможет понять, как можно все провернуть и не оставить следов. А следов, которые смогли бы распознать в лаборатории, вправду нет, ведь они понятия не имеют о новой расе, о новом виде. «Такие, как мы, готовые стать иными, появляются по всему миру и будут появляться. Процесс идет, ускоряется. Узнав о такой возможности, я почти не раздумывал, а ты бы сомневался, сам не понимая своего счастья, поэтому мне пришлось немного подтолкнуть тебя. Но ты не пожалеешь, ты уже не жалеешь, верно? Процесс перерождения непрост, но оно того стоит. И еще, если ты принял...» «Хотя бы одну дозу оранжевых капсул ничего уже не изменить. Тебе останется либо принять нового себя и наслаждаться жизнью без границ, либо сдаться и умереть. Обратить процесс пять не получится. Пока, Арчи. Надеюсь, ты примешь верное решение». Обратно домой Артур шел пешком. Ночной город укутывал его звуками и запахами, манил и обнимал. Он испытывал двойственные чувства. Эмоции разрывали его изнутри. И чтобы совладать с собой, Артур все ускорял и ускорял шаг Вскоре уже почти летел по опустевшим улицам. Люди, которые спокойно спали в своих домах, не подозревали о том, что их жизни зависят от его решения. Артур может прийти к ним в ночи, а может пощадить, может отнять жизнь, а может оставить. Да, поначалу письмо Богдана вызвало в нем ужас, но ушли часы, и Артур почувствовал себя не обманутым, а получившим подарок. Он не болен, он становится иным. Да, он не хотел этого и не был готов к такому повороту, но быть хозяином положения ему нравилось больше, чем жертвой. Конечно, можно пойти и спрыгнуть с моста на автостраду или броситься под машину, но погибнет ли он при этом? Да и хочется ли ему губить себя? Артур вернулся в свою квартиру, когда уже начало светать. Первым делом поел, удовольствовавшись тем, что лежало в морозилке. Немного насытившись, пошел в ванну и сбрил остатки волос, которые клочьями торчали на облысевшем черепе. Глядя на свое отражение, осознал, что начинает привыкать к новому облику, сухому, мускулистому телу, с желто-оранжевым глазам, острым когтям, которыми заканчивались пальцы. «Поздно что-либо менять», — подумал он. «Решение принято». Не рассуждая более ни о чем, не задумываясь, Артур закинул в рот две последние капсулы и запил их водой из-под крана, а после лег прямо на пол, чувствуя, как плитка в ванной приятно холодит кожу, и закрыл глаза. Чтобы все завершилось, понадобится несколько часов. Он откуда-то знал это и решил довериться своим ощущениям. Не заснул, а впал в состояние, похожее на анабиоз, и вышел из него спустя несколько часов, поздним субботним вечером. Я хотел стать идеальным, и я стал. подумал Артур с удовольствием, оглядывая в большом зеркале свое гладкое, гибкое, золотисто-шоколадное, покрытое чешуей тело. Сильное и прекрасное. Ему теперь не страшны ни жара, ни холод. Не нужны одежды или обувь. Нет никаких преград. Этот город, как и любой другой, беспрекословно подчинится. Распахнет перед ним двери, чтобы он мог свободно брать, что захочет. Во рту ворочалось что-то инородное, мешающее ему, И спустя секунду он понял, язык казался слишком большим, неповоротливым. Подойдя к раковине, Артур выплюнул его, равнодушно поглядел на кусок отмершей, более ненужной ему плоти. Широко, как пираньи распахнув челюсти, полюбовался новым языком, длинным, узким, тонким. Окно в комнате открылось, будь он все еще человеком, ни почем бы ему не услышать тишайшего звука. Да и мысли не возникло бы о том, что кто-то сумеет забраться по отвесной стене на пятый этаж и пробраться в его квартиру. Артур мягко развернулся и вошел в комнату. В темноте он ясно видел высокую фигуру, и когда смотрел в глаза Богдану, ему казалось, что он смотрит на самого себя. «Здравствуй, Арчи!» – проговорил тот, не раскрывая рта. Им больше не нужна была речь и громоздкий, странный речевой аппарат, чтобы общаться и понимать друг друга. «Я рад, что ты сделал правильный выбор!» Артур улыбнулся в ответ. Он тоже был счастлив. А еще его мучил голод. Им пора было идти на охоту.